Глава 52. Забившись в угол столовой, я смотрю, как садится солнце, как крыша дворца загорается алым. Сияние кажется мягким и тёплым, но это обманчивая иллюзия. Быстро холодает, и я дрожу не только от шока, но и потому, что замёрзла. Наступила ночь. Илья скай уснула, оставив меня совсем одну. Без неё я беспомощная и потерянная. Кассиан считает себя вправе делать всё, что ему вздумается. И он прав. Он куда сильнее и хитрее меня. Сколько бы я ни ждала удобного случая, чтобы нанести ему удар, ничего у меня не выйдет. Почему я вообще решила, что смогу с ним справиться? Дверь открывается, и я рефлекторно сжимаюсь в клубок. Но по энергичным шагам узнаю Арманду и осторожно поднимаю голову. Ваше величество. Опустившись на колени, она набрасывает мне на плечи мягкое одеяло, которое принесла с собой. Вы в порядке? У вас где-нибудь болит? Понятия не имею. Вообще болит у меня везде. Внутри и снаружи. И тело, и душа. Но не знаю, где боль особенно сильна. Всё хорошо. Хриплю я ей и вскрикиваю, убеждая, что сильнее всего болит шея. Майлин, мне очень жаль, шепчет Армандо, обнимая меня. На несколько секунд мы забываем, что я королева, а она моя советница. Армандо по-матерински утешает меня, и я вдруг чувствую, как сильно тоскую по маме. Пальцы будто сводит судорогой. Но на этом моём платье, как и на множестве других, совсем нет карманов. Поэтому Церцерис сейчас лежит в теннике за картиной, висящей у меня в покоях. Хочу достать его и исчезнуть отсюда. Всё ведь бессмысленно. Вы не представляете, тихо произносит Арманде. Как мне вас жаль. Ничего страшного, с трудом говорю я, превозмогая боль в горле. Мой голос напоминает скрежет железа, которое проталкивают в узкую каменную трещину. Мне следовало бы догадаться, что так будет. Арманду мои слова не убеждают. Вы можете встать, ваше величество. Я киваю, и она помогает мне подняться. Затем отходит в сторону и критически наблюдает, как я делаю два неуверенных шага. Она не помогает мне хотя ей очень хочется нельзя чтобы королевские воины увидели меня такой слабой гематомы на шее пульсируют в ритме сердца чувствую боль в горле и груди теперь слушайте меня внимательно говорит армандо смотрите прямо перед собой стольник тут она понижает голос хочет вас наказать но вы сильные и отважные Просто смотрите вперёд, пока не окажетесь в своих покоях. Там всё закончится. Я буду рядом. Мы выходим из столовой. Придётся пройти всего три коридора: два длинных и один короткий. Несколько раз подняться по ступенькам, которые встречаются на поворотах. Поначалу идти, подняв голову и устремив взгляд вперёд, совсем несложно. Шея у меня приобретает тёмно-синие, лиловые оттенки. Губы разбиты. А в волосах словно перезимовали с десяток животных. И всё же я ступаю по коридору так, будто одета в бальное платье. А на голове у меня тиара Stellaris. Я не сияю, но ослепляю. У меня всё получится. В первом коридоре почти никого нет. Мы встречаем только одного человека. Судя по нашивкам на сюртуке, это какой-то министр, но я не помню его имени. Он смотрит на меня так, словно я жуткое привидение. В другом коридоре ширенгой стоят королевские воины. Они сняли маски и держат их у живота. Воины кажутся невозмутимыми, но в глазах некоторых я замечаю испуг. Вот почему Арманд требовала, чтобы я выглядела сильной. Воины знают, как гнусно со мной обошёлся Кассиан, но нельзя позволять им думать, что он меня победил. Третий коридор короче двух других. Он изысканно обставлен и ведёт в мои покои. Здесь меня ждёт Кассиан. Он сидит в кресле рядом с вдканной картой Элиаскай. которую я часто с удовольствием рассматриваю. О егонок, коленопреклонный молодой воин, который пытался меня защитить. Я его сразу узнала, хотя теперь на нём нет маски, и одет он не в форму, а в безобразную серую одежду. У него бледное лицо в обрамлении каштановых прядей, которые потемнели от пота и липнут к лбу. Глаза большие и точно остекленевшие. А губы странные, искажены и натянуты, словно он держит во рту огромную картофелину. Дыхание у меня сбивается. Что там говорила Арманда? Мне нужно пройти мимо всех с высоко поднятой головой. Я могу это сделать. Она следует за мной, и я ступаю в такт её шагам. Однако После Натانيهля этот человек первый и единственный отважный королевский воин, который вступился за меня и попытался защитить от злой Кассен. Уверенно он знал, какой опасности себя подвергает, и всё равно не проигнорировал выходку Кассен. Разве я могу проигнорировать его? Кем надо быть, чтобы просто пройти мимо него? Я кажусь недостойна короны, но особенно того доверия, оказанного мне теми, чьё мнение для меня очень важно. Ни в коем случае нельзя провоцировать Касьяна. Сомнений нет. Он отыгрывается на этом молодом воине. Я подхожу к Касьяну и делаю книксен, словно выражая своё почтение стольнику. Застенчиво и униженно опускаю взгляд, чтобы увидеть молодого воина. Он тоже смотрит на меня. Преодолевая боль в горле, я тихо обращаюсь к Кассиану. Добрый вечер, ми лорд. Асама смотрю только на молодого воина, стараясь передать взглядом все свои чувства. Надеюсь, он поймёт, как я ему благодарна. Как признательна за невероятное мужество. Как сочувствую его беде. Майлин, замечательно, что ты пришла, непринуждённым тоном отвечает Кассиан. Этот юноша, Элиан, до недавнего времени был королевским воином. Сейчас ты отправишься отдыхать, и я надеюсь, смотреть чудесные сны. Но прежде выслушай, что он хочет тебе сказать. Удобно оперевшись на подлокотники, Кассиан откидывается на спинку кресла. И тихонько пинает Эллиа на кончиком сапога. Лицо Эллиана искажено. Он мучительно кривит рот, словно пытаясь закричать. Я вижу, что ему очень больно. Однако есть ещё кое-что. Ему стыдно. Всё хорошо. Беззвучно двигаю губами я, и по его глазам убеждаюсь, что он меня понял. И Эллиан открывает рот. Слюна вперемешку с кровью стекает по подбородку и капает на пол. Он стонет. И из его груди вырываются бессвязные звуки. А я чувствую, как земля уходит из-под ног. Кассен выполнил свою угрозу. Она не понимает. Осуждающе тянет Кассен. Но я любезно переведу для тебя это жалкое мычание, Майлин. Эллиан говорит: "Да здравствует королева". Теперь разбираешь этот лепет. "Да здравствует королева". Чудовище. Мерзкий ублюдок. Нока ну Эллиан, давай ещё раз. Эллиан исполняет приказ Кассиана. Его взгляд разбивает мне сердце. которая, как я думала, раскололась уже давно. Эллиан верит в меня. Верит в то, что пытается сказать. Несколько капель крови попадают мне на платье, и он в ужасе пытается их смахнуть. Я тоже опускаю руку, словно защищая ткань. На самом же деле, я быстро касаюсь ладони Эллиана и крепко её сжимаю, пока он булькает и плюётся. издавая нечленораздельные звуки. Больше я ничего не могу сделать. Нельзя провоцировать Кассена. Чтобы помочь Эллиану, мне нужна Лескай. Она спит, но я не сомневаюсь, что смогу её дозваться. Ни разу я не связывалась с ней напрямую, ведь не знала, как это сделать. Но тут мне в голову пришла одна идея. сосредотачиваясь на тех тонких нитях, которыми Лиаская путала моё сознание, и посылая ей образы того, что мне нужно. Я хочу, чтобы она явилась Эллиа новосне. Пусть опутает его своим утешением и чудесами. Вселит в него надежду. Убедит, что он храбрейший из всех королевских воинов. Скоро о нём узнает вся Рубея. И он обязательно должен всё вытерпеть и пережить. Я этого от него требую. И неважно, как он это сделает. Скоро придёт королева. И эта королева будет править много лет. Благодаря ему. Переведя взгляд на Кассиана, я оделую Книксен. Доброй ночи, ми лорд. Я ему благодарна. Он хотел уничтожить меня, но вместо этого показал, что совершенно необходимо положить конец его власти, которую он похитил у королевы. Чего бы это ни стоило,